Юрий Николаевич Москаленко, Владлен Вадимов. Малой. Книга 6. Пролог. Территории Содружества. Звездная система Мелигау. Особая зона контроля древних рас. Планета Солья. Прошло совсем немного времени с тех пор, как звездную систему добровольно покинули сотни миллионов разумных, некогда проживавших в империи Аратан. Сама империя поддалась натиску представителей всех ведущих держав Содружества и без лишних возражений передала далекую систему под контроль высшим силам. Тем более отказаться было невозможно. Однако древним было наплевать на нескольких миллионов бывших граждан империи Аратан, оставшихся на соли. Впрочем, и самой империи как-то не с руки было заботиться о тех, кто решил навсегда остаться на этой загадочной планете. Для забытых обитателей соли ничего не изменилось. Они, как и раньше, просто старались выжить. По крайней мере, голод разумным на планете не грозил. В местных океанах продолжали функционировать фермы по выращиванию биомассы, такого необходимого во всем содружестве сырья для пищевых картриджей. В дни стремительного бегства местная элита и ее окружение старались прихватить с собой самое ценное. но мест на космических кораблях катастрофически не хватало, и вывести удалось немного. Так что оставшимся на соли и разумном безвозмездно перепало брошенное имущество сотен миллионов людей. А как же древние? Они жили своей собственной жизнью и не обращали никакого внимания на возню местных разумных. Интересы древних и местного населения никак не совпадали, И надеяться на то, что первые когда-то обратят внимание на последних, не стоило. Мы тоже не замечаем мелких букашек, которые ползают в дальнем углу сада. А если они попытаются нам навредить, воспользуемся химической отравой или прихлопнем их. Чаще они незаметны и не заслуживают нашего внимания. Вот такая странная сложилась жизнь на планете. Люди копошились и делали что-то свое, а древние занимались важными делами. Но даже при таком странном сосуществовании первые и вторые изредка пересекались. Древние не переставали искать что-то на планете, нечто важное и необычное. Узнав об этом, обычные разумные всеми способами стремились помочь им в поисках, заодно и приспособиться к новым условиям. На Соли действительно было много загадок, но древних они не интересовали. Высшие продолжали искать того, кто разбудил планету. Некоторые жители поселка Винзур тоже старались привлечь внимание древних. Самые активные удостаивались внимания со стороны Ошли Марзинауса, представителя древней расы инсектоидов, прозванные своими многочисленными врагами Тенями. Этот Высший был единственным, кто не пренебрегал редким общением с низшими разумными. Псиону ранга АА+, не составляло труда вскрывать тайны короткоживущих и отличать правдивую информацию от лжи. В отличие от своих коллег, Ошли Марзинаус не отрицал возможности выйти на искомого высшего при помощи короткоживущих. Исключительно по этой причине он поддерживал некоторые мимолетные контакты. В обмен на необычные сведения, инсектоид давал возможность бывшим гражданам империи Аратан обрести новые знания и способности, которые позволяли возвыситься среди себе подобных. Самым перспективным полуразумным для Высшего виделся глава поселения Винзур. Ума-Риф продолжал заботиться о гражданах своего поселка и почти убедил Высшего в своей полезности дальнейшего диалога, Хотя какой диалог может быть между истинно разумным и практически животным? И тем не менее, Ума Рив сумел кое-чем заинтересовать Высшего. Естественно, он не привел их прямо к тому, кто инициировал пробуждение Солей. Пока не привел. Этот, так сказать, разумный на примитивном уровне указал на некую связь с тем, кто мог контактировать с неизвестным Высшим. Ума Риф и его добровольные помощники нашли кристаллическую структуру, имеющую местное название Корид-67. Вот это уже было интересно. Основу этого кристалла составляла остаточная структура высшего. Правда, сами кристаллы были остатками разных высших, и возраст этих кристаллов исчислялся миллионами циклов. Но древнего из расы инсектоидов не зря называли лучшим. Он собрал разрозненные воспоминания жителей поселения и сумел вычленить нечто важное. Настолько важное, что Ошли Марзинаус решил не делиться этими знаниями с остальными представителями древних рас. Командир корабля разведчиков, инсектоид Ошли Марзинаус, установил, что именно в этом поселении произошла встреча искомого высшего с мальчиком по имени Малой. И тут цепочка поиска резко обрывалась. Планета не выходила на контакт с древними, поэтому выяснить, как и что способствовало общению малого с неизвестным высшим, не представлялось возможным. Мальчика искали очень усердно. Разведчики инсектоидов сумели не только найти всех, кто с ним контактировал, но и доставить этих низших на планету. Среди добровольно возвращенных были Агал фон Ливен и Куим Алексис. Карима грустила. Ей было настолько скучно и одиноко, что она уже не раз подумывала погрузиться в добровольную спячку. Запуск такого процесса для планеты совсем не напоминал сон обычных разумных. Некоторые назвали бы его состоянием отложенной смерти. В судьбе Каримы, как планеты, была похожая ситуация. Ценой своей сущности учитель не дал вечным врагам своей расы уничтожить Кариму и всех разумных на этой планете. Ее создатель добровольно развоплотился. Он принес высшую жертву и спас всех остальных. Когда учитель ушел из этого мира, Карима погрузилась в десятилетие сумасшествия. В какой-то миг ей все же удалось прийти в себя, после чего она впала в состояние вечного покоя. Но ее разбудили. Маленький и слабый ребенок заставил ее очнуться и не позволил полностью поглотить себя обволакивающему небытию. Появление Малого послужило мощнейшим катализатором пробуждения планеты. Кто бы мог подумать, что этот юный разумный окажется последним представителем древнейшей расы — расы Аркон. Хорошо, что странному облачному учителю удалось вовремя спрятать сорванца в другой реальности. Теперь маленького и немощного Аркона разыскивали те, кто с легкостью способен разрушить не только планету, но и все местное содружество. Карима все время переживала и страдала от того, что не может помочь своему маленькому другу. Оставалось только ждать. Облачный учитель закапсулировал свою реальность и перестал отвечать на сигналы планеты. Солия, она же Карима, точно знала только одно. Нельзя отвечать на призыв других древних. Она сразу станет объектом ментальной атаки и невольно выдаст важную информацию о малом. Планета чувствовала, что стоит хоть кому-нибудь узнать, где сейчас находится маленький Аркон, и это сразу станет известно вечным врагам Аркон, агрессивной цивилизации пси-энерговампиров, противникам всего живого, расе Приксов. Поэтому необходимо скрыться ото всех. Нельзя допустить, чтобы нашли ребенка и через него вышли на сородичей. Никак нельзя. Прибыв на Солью, древние созвали Общий Совет. Каждый член Совета, как истинный представитель своей расы, имел собственный взгляд на существующую проблему и, естественно, причину, по которой рассчитывал установить контакт с Высшим. Инсектоиды стремились разгадать, кто и как разбудил эту планету, заодно рассчитывали получить неплохие дивиденды от будущего знакомства с Высшим. Норманы не искали выгоды. Для этой расы вся жизнь заключалась в движении. Их биоэнергетическая и искусственная форма жизни была выведена великой цивилизацией Аратай в незапамятные времена. Квазиживая раса отшельников и путешественников никогда не имела своих обжитых звездных систем. Жажда знаний и любопытства гнали их по бесконечному пути через галактики и вселенные. Познать необычное — вот суть этой расы. Старший директорий, руководитель норманов, все меньше надеялся на встречу с Высшим. Если они так никого не найдут, то вскоре покинут эту уникальную планету. Вселенная бесконечна, и для таких существ, как кочевники, всегда найдутся новые удивительные загадки. Архи, объединенные в коллективный и высокоорганизованный разум гигантского улья, хотели выразить благодарность. Каждая астероид Улей всегда возглавляет королева-матка. Архов, как и норманов, бесконечно давно создали еще более древние расы. Но в момент пробуждения планеты все королевы-матки почувствовали присутствие своих создателей. Королевы-матки являлись сильнейшими псионами и скинами ранга А или плюс. Они моментально отозвались на бесконечно родной зов. Так их всегда звали только родители. И хотя архи давно стали великой и могучей расой странников, они не забыли тех, кто дал им жизнь. Бесконечное чувство благодарности толкнуло их на поиски среди огромной россыпи далеких звезд. Ашхамзи, цивилизация прямоходящих рептилий, только формально входила в содружество. Раса прирожденных дипломатов и искусных торговцев, они всегда искали выгоду только для себя. Их практически никто не любил. Да и как можно полюбить тех, кто ежедневно практикует каннибализм в отношении рас с низким уровнем развития? Ладно, низшие, эти крокодилы с удовольствием поедали собственных соотечественников, осужденных за преступления. В этот раз заинтересованные людоеды быстрее всех прибыли на солью и торопились выяснить, что можно купить и что получится продать этому загадочному высшему. Ашур — раса сверхагрессивных плотоядных рептилий, которые, в отличие от тех же Ашхэмзи, даже не пытались скрыть своей вечной привязанности к поеданию всех разумных. Эта дикая цивилизация всегда вела постоянные войны с гуманоидами. Выросшие в условиях повышенной гравитации и не знающие, что такое мирное существование, эти злобные рептилии агрессивно кидались на всех, кого видели. Жить, чтобы вступить в бой, и биться, чтобы выжить. Не нужна им эта планета и прочая ерунда. Разумных они быстро съедали и снова искали нового врага. Объединенные силы Содружества давно бы их уничтожили, но вездесущие агрессоры всегда умудрялись находить тех, кто заметно слабее. Потом они грабили и скрывались где-то далеко за пределами обжитых миров. Что искали Ашур? Все очень просто. Они искали того, на кого можно было напасть и уничтожить. Вот и вся высокая философия этих рептилий. Мзины были настроены бесконечно долго искать того, кто разбудил планету. Раса, имеющая самоназвание Млиур, являлась некой диковиной в содружестве. Цивилизация, которая придерживалась матриархата, не вызывала особого озлобления у основных рас этого мира. Ведь милые и красивые, человекоподобные кошечки всегда могли найти общий язык с любым разумным. Они являлись сильнейшими эмпатами содружества. Только с полота не поддавались искусным чарам, чем немало раздражали вечно молодых прелестниц. Никто не смог узнать, что было нужным Зином. Это был самый большой секрет. Кто еще был представлен в Совете? Ах да, естественно, Карлонги. В содружестве их осторожно называли старшие. Они никому и никогда не лезли, и к себе империя Джувиан никого не пускала. Закрытая раса, обладающая технологиями сеятелей, цивилизация, которая обогнала все содружество в самых различных технологиях минимум на сто тысяч циклов. Карлонгам было неинтересно это слаборазвитое содружество. Последние несколько тысяч лет их вообще ничего не интересовало. Когда-то великая цивилизация, возомнившая себя выше всех богов, решила встать на путь опасных генетических экспериментов и превратить себя в демиоргов. Но что-то пошло не по плану. В результате рискованных действий отколовшаяся ветвь древних сеятелей стала неотвратимо гаснуть. Что бы они ни делали, Какими бы технологиями ни пользовались, ничего Карлонгам не могло помочь. Вымирание растянулось на миллионы циклов. Раса добровольных отшельников и наблюдателей постепенно уходила из жизни. Надежды на спасение не было. Но, услышав зов, хранитель усыпальницы старшего рода Минадариев принял решение найти того, кто пробудил планету. Карлонги решились на великую молитву прощения, и теперь они пытались найти того, кто примет эту молитву. Территория Содружества. Столичная планета Хорланд Империи Аратан. Дворцовый комплекс Императора. Слава всем звездам, что эта неожиданная история с псиэнергетическими всплесками так славно завершилась. Пробудившаяся планета, к счастью, тоже оказалась никому не нужна. Император Ланг отсыпался несколько суток после эвакуации самых достойных граждан Империи с планеты Соли. Нет, вам не послышалось. Всемогущий Император действительно залег в личную медицинскую капсулу, в свое время любезно предоставленную главой Дома Звездного Пути лордом Лоурос Салькаль. Почти три дня Император наслаждался возможностями передовых биотехнологий Империи Таои. Три дня все содружество осмысливало произошедшее и аккуратно делало прогнозы на будущее. Хорошо, что император милостиво позволил уговорить себя не вмешиваться в дела древних. Такое решение позже обернулось неожиданной выгодой для империи Аратан. Напуганные возможными военными действиями и присутствием древних, почти все государственные образования Содружества предложили империи Аратан всевозможную помощь, льготы и безвозвратные кредиты. Подумаешь, кредиты. Старшие расы предоставили возможность приобретать новейшее оборудование и использовать его на благо всей империи. Император понимал, что в результате неожиданного обмена он остался в большом плюсе. Ну подумаешь, отдал одну отсталую аграрную планетку, которая почти не приносила дивидендов империи. Зато получил новые технологии, которые позволят империи Аратан приблизиться к тем, кого принято называть старшими. В этот прекрасный день император Ланг заслушал доклады своих ведущих министров, и окончательно уверовал в собственную исключительность. А как иначе? Империя Аратан без единого выстрела приобрела то, что не удавалось получить очень долго. Тут и новые технологии, и беспроцентные долгосрочные кредиты. Но самым важным приобретением, по мнению императора, следовало считать появление представителей всех старших и древних рас на краю его империи. Многим в этом мире хотелось приобщиться к наследию древних разумных. Но как это организовать? В звездной системе Мелигау постоянно присутствовали около сотни невероятно огромных астероидов-фульев-архов. В Содружестве не было сил, способных справиться сразу с сотней подобных противников. И звезды с этими архами. Древние могли и не оценить стремление империи и государств содружество встретиться с ними. Можно ли наладить контакт и не разозлить высокоразумных гостей? Этот вопрос продолжал мучить императора Ланга Торенса и после отдыха. Юридический статус звездной системы Милигау стал неопределенным и во многом непонятным. В любом случае, если древние уйдут с этой планеты, то все оставшиеся артефакты достанутся, естественно, империи Аратан. Так что, как бы ни закончилась эта увлекательная партия, империя и личный император останутся в плюсе. Выслушав десяток министров, император напоследок решил принять двух силовиков. В кабинет вошли руководитель службы безопасности империи Герцек кланер Винг и руководитель группы по исполнению особых поручений службы безопасности империи Адмирал Слаульян. Ваше императорское величество! Начал доклад старший по должности герцог Кланервинг. «За минувшие дни ничего особенного не произошло. Нас удивляет, что древние никак не вмешиваются в жизнь разумных насолей. Они попросту их не замечают. Высокоразумные даже не заблокировали связь обитателей планеты с остальным содружеством. Поэтому наши агенты, оставшиеся на планете, имеют возможность ежедневно докладывать обо всем, что там творится». Мы убедились, что древние ничего не скрывают. Они заняты исключительно поиском неизвестной высшей сущности, которая, по их утверждению, способствовала пробуждению целой планеты. Самым ценным моим внештатным сотрудником на планете является Ума Риф, полковник космического десанта нашей империи в отставке. Именно он, пользуясь неотключенной галактической связью, оперативно передает самые важные новости. На основании полученных от него данных наши аналитики сделали определенные выводы. Древние ищут возможности встретиться с 13-летним гражданином нашей империи. По косвенным сведениям, именно через него контактировала высшая сущность с планетой. Его зовут Малой. Несколько циклов назад его нашли и взяли под опеку два уважаемых профессора, но во время эвакуации они потеряли мальчишку. «Сейчас мы собираем сведения о малом и его окружении. На этом у меня все, мой император». «Очень интересно», — задумчиво протянул император и перевел свой взгляд на ожидавшего адмирала. «А вам, господин Слаульян, есть что добавить к сказанному?» «Так точно, ваше императорское величество!» Вытянулся в струнку и отрапортовал заслуженный адмирал. Моя группа плотно работает с информацией, любезно предоставленной нам господином Ланарвингом. Имеющиеся отрывочные сведения помогли нам установить местонахождение опекунов. Они оказались действительно известными практикующими учеными. Это некие Агалфон Ливин и Куим Алексис. До вчерашнего дня они находились в закрытом научно-исследовательском комплексе нашей империи. Вчера я направил к ним на скоростном курьерском челноке оперативную группу. Однако несколько часов назад мне сообщили по закрытой линии связи неприятную новость. Профессор Агалфон Ливин и профессор Куим Алексис исчезли с планеты.